Я был взволнован и потрясен. Но у кого я не спрашивал, я никак не мог добиться удовлетворительного для меня ответа. «Жжет, как огнем палит» — вот и все, что я мог узнать. И это был единственный у всех ответ. «Жжет, да и только». В это же первое время, сойдясь поближе с Мирецким, я расспрашивал и его. «Больно», — отвечал он, — «очень».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 Бывают примеры до крайности странные. Я знавал людей, даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, а между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит подрозгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно кричать и молить о пощаде.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 и дал розок пятьдесят лишних, желая добиться и крику, и просьб, и добился. «Нельзя-с, грубость есть», — отвечал он мне очень серьезно. Что же касается до настоящего палача, подневольного, обязанного, то известно. Это арестант решенный и приговоренный в ссылку, но оставленный в палачах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 «Да До всего доходит», — говорят, бывало смеясь арестанты. Его, впрочем, щадили и избегали ругаться с ним. А так только иногда смеялись. Ишь говорил, на трех вазах не вывести. «Чего наговорил? Перед дураком шапки не снимают, известно. Чего же он от ланцета кричит? Любил медок, люби холодок, терпи, значит». «Да тебе-то что?» «Нет, братцы», — перебил один из наших арестантиков.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 Но Шапкин даже и не посмотрел на него. А тебя кто тянул? спросил кто-то. Кто? Известно кто? Исправник. Это, братцы, по бродяжничеству было. Пришли мы тогда в город, а было нас двое. Я да другой, тоже бродяга, Ефим, без прозвища. По дороге му одного мужика в Толминой деревне разжились маненько. Деревня такая есть, Толмина. Ну, вошли, да и поглядываем разжиться бы и здесь да и драла в поле четыре воли а в городе жутко известно ну перво наперво зашли в кабачок огляделись подходит к нам один прогорелый такой локти продраны в немецком платье то да сё. а вы как говорит позволь спросить по документу нет говорим без документа такс и мы тоже с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 А тут уж кроме нас еще троих привели, тоже бродяги. И смешной же этот человек, братцы, бродяга. Но ну, ничего не помнит. Хоть ты кол ему на голове тиши. Все забыл, ничего не знает. Исправник прямо ко мне. Ты кто таков? Так и зарычал, как из бочки. Но известно тоже, что и все сказывают. Ничего, дескать, не помню, ваше высокоблагородие. Все позабыл. «Постой», — говорит. Я еще с тобой поговорю, рожа-то мне знакомая. Сам Бельман на меня так и пялит. А я его да прежде всего никогда и не видывал. К другому. Ты кто? Махнидрало, ваше высокоблагородие. Это так тебя и зовут, Махнедрало? Так и зовут, ваше высокоблагородие. Ну хорошо, ты Махнедрало, а ты к третьему, значит. А я за ним, ваше высокоблагородие. Да прозываешься-то ты как?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 Да ведь были ж у тебя тоже отец и мать. Их-то хоть помнишь ли? Надо так полагать, что были ваши высокоблагородие. А, впрочем, тоже маненько позапамятовал. Может, и были ваши высокоблагородие. Да где ж ты жил до сих пор? В лесу, ваше высокоблагородие. Все в лесу? Все в лесу. Ну, а зимой? Зимы не видал ваше высокоблагородие. Ну, а ты? Тебя как зовут? Топором ваше высокоблагородие. А тебя точи не зевай, ваше высокоблагородие. А тебя потачивай не бось, ваше высокоблагородие. Все ничего не помните. Ничего не помним, ваше высокоблагородие. Стоит, смеется, и они на него глядят, усмехаются.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 А в городе писарек за недолго штуку выкинул. Деньги тяпнул казённые, да с тем и бежал. Тоже уши торчали. Ну, дали знать повсеместно. А я по приметам-то как будто и подошёл. Так вон он и пытал меня, умею ли я писать и как я пишу. Эко дело, парень. А больно? Говорю, больно. Раздался всеобщий смех.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 С первого взгляда он мне показался каким-то горячешным сном, как будто я лежал в лихорадке, и мне все это приснилось в жару, в бреду.